Под конец кто-то спросил, «Кто же может командовать войсками, которые вы предлагаете снарядить, с такими издержками?» «Конечно, я отвечал. Я слегка удивлен этим вопросом. По крайней мере, пока принц не решит иначе. Мы не уверены в ваших боевых способностях. Важно произнес тот же голос. Последний раз вы потеряли почти половину добровольцев, которые были вам даны. Да, потому что господин Ван Шуйтен. Заразил их страхом. Если бы в критическую минуту они не бросились бежать, пало бы очень немного. Но война есть война, и всякий, кто идет на нее, не должен упускать из виду, что он может и погибнуть. Дело принимало забавный оборот. Мне только что предлагали высшее начальство над всей испанской армией. А тут кучка торгашей сомневается в моих боевых способностях. Мне было смешно в душе. Пожав плечами, я прибавил холодно. Ну, впрочем, если господину Ван Шуйтену угодно занять мое место и стать начальником всех вооруженных сил в городе, то я против этого ничего не имею. Это будет очень приятно для испанцев. Не пеняйте только на меня, если дело примет плохой оборот. Тут поднялся Ван Чуйтен и важно заявил. «Вам нечего задевать меня. Я и раньше говорил, имея в виду только благо общины». И теперь буду говорить также, не считаясь с тем, что мои слова, быть может, вызовут ваше неудовольствие. Ого, подумал я про себя, цыплята осмелели и делаются уже слишком развязаны. Пожалуйста, не стесняйтесь, господин Ван Шевитен, холодно промолвил я. Но позвольте мне также не считаться с вашими страхами в интересах чести города. При этих словах поднялся член совета, говоривший первым. Обыкновенно он держался всегда сзади, я не замечал его до сих пор и даже не знал его фамилии. «Вы просите нас дать вам много денег и подвергаете опасности жизни весьма многих», — начал он. «Я не буду больше говорить о вашем командовании, чтобы не вызвать с вашей стороны нападок на Ван Чуйтена. Может быть, мы не знаем толку в подобных делах, ибо мы простые граждане Голландии, а не испанские гранды. Потому-то мы так и заботимся о жизни наших сограждан». «Я теперь сам голландец. Прошу этого не забывать», — резко возразил я. Он не обратил внимания на мое замечание и продолжал. «Как бы то ни было, вы не можете нам ручаться за успех. А в случае поражения опасность будет угрожать самому городу, и у нас не останется средств ее предотвратить. Вы здесь говорили о многом, о самоуважении и тому подобном, что могло бы звучать для нас довольно оскорбительно. Но я обойду это молчанием и ограничу с фактами». На основании их я буду голосовать против вашего предложения и прошу совет сделать то же самое. Но ради освобождения Голландии стоит рискнуть, многим воскликнул я. Если бы Гарлем рассуждал точно так же, то испанский гарнизон до сего времени стоял бы в этих стенах. Если даже мы и погибнем, то мы посеем добрые семена. Вспоенные нашей кровью они дадут добрую жатву в свое время, и ваши дети поблагодарят вас за нее». Вы говорите о свободе Голландии, но мы не знаем, насколько эта свобода вам действительно дорога. Вы перешли на нашу сторону ведь очень недавно, и, как говорят, не совсем добровольно. Это не значит, что я предъявляю к вам в настоящую минуту какое-либо обвинение, но вы должны понять, что мы имеем право пораздумать как следует, прежде чем доверить вам деньги, которые даются нам с таким трудом, и жизнь наших сыновей и друзей. Мы не хотим оставлять город без всякой защиты, если случится что-нибудь непредвиденное, вроде того, что в один прекрасный день вы вздумаете опять вернуться на службу к вашему прежнему повелителю. Я начинал терять терпение. «Вы!» — начал было я, но мой голос был заглушен криками, раздававшимися во всех углах зала. «Он попист, попист, пусть оправдается!» «Этого я не мог уже перенести». С того места, на котором я стоял, видна была площадь. Я посмотрел, не явилась ли моя гвардия, но ее не было. Очевидно, она и не яйца, так как время было за полдень. Прежде чем крики стихли, послушал созычный голос Йорданса. «Выслушайте меня, братья!» – кричал он. «Я открыто обвиняю стоящего перед вами человека в том, что он остался в душе испанцем и папистом. Разве он не покровительствовал и не охранял католиков все время, пока он здесь?» Разве не он заставил нас оставить у себя римских попов, хотя мы и желали освободиться совсем от соблазна? Разве не он наложил иго на нашу совесть, иго, которое мы так долго сносили? Поистине за это нас и наказал Господь болезнью, которая распространяется все больше и больше. Но этому человеку, нашему губернатору, и горе мало. Хотите доказательств? Сегодня утром несколько испанок, очевидно подосланных, бросали в колодцы какой-то порошок. Слава Богу, они были схвачены несколькими молодцами, которые повели их, чтобы предать в руки правосудия. Когда они вели их, этот человек напал на них и освободил задержанных, причем убил троих честных работящих людей, все преступление которых состояло только в том, что они заботились о городе, и жены и дети которых теперь должны умереть с голоду. Я сам горько упрекаю себя в том, что терпел все это так долго, но я помню слова Господа, если брат, твой пригрешает, иди и скажи ему наедине. Так я и сделал, но если он не послушает тебя, возьми с собой двоих или троих. Если же и тех не послушает, скажи церкви. Если же и церковь не послушает, то пусть он будет для тебя как язычник и мытать. Я все сказал. Что вы можете сказать? Вам ничего. Надменно отвечал я. Не вам обвинять и судить меня. Но я хочу дать совету более верное сведения о том происшествии, которое разыгралось сегодня утром. Четыре честных работящих человека, о которых говорил здесь господин Иорданс, были просто-напросто самыми отвратительными оборванцами, какие только попадались когда-либо мне на глаза. Настоящее городское отребье. Они напали на меня, а не я на них». Что касается истории с колодцами, то это нелепость, ибо болезнь началась уже два месяца тому назад. По моим сведениям, вся эта история была нарочно разыграна на моих глазах, а люди, нападавшие на меня, были подкуплены, чтобы убить меня. Я замолчал, давая возможность моим словам произвести свои действия. Видя, что дело принимает неприятные для него обороты, Орданс быстро возразил... Если я не прав относительно вас, то я первый готов просить извинения на допрос, который будут учинить друзья этого инорданца никогда. Я унизил бы свои должности, занимаемое мое место, если бы согласился на вашу просьбу, возродил я спокойно. Но я скажу вам, почему вам так хочется подвергнуть пыткам этих несчастных. Потому что вам хочется забрать весь город под свою власть. Развивая суеверие и фанатизм, вы хотите тем самым укрепить свое влияние на массы, Кроме того, вы ненавидите отца Вермюэдина, потому что он является, правда, единственным примером, перед которым вам делается стыдно. Я всегда следил, чтобы попизм не распространялся у нас, независимо от того, приятно вам это или нет. Я отвечаю за души, которых я являюсь пастырем». Те же самые слова сказал мне инквизитор Дон Петро де Торсила, передавая мне приказание начать преследование и сжечь еретиков. Презрительно вымолвил я. Он покраснел, как в тот вечер у Тербург и закричал. «Итак, вы не хотите предать их суду, как я предлагаю вам?» «Нет, не хочу. Вы восстали против короля, заявив, что вы можете управлять сами собой. А это значит уважать выбранные вами власти» и не угнетать тех, кто всецело в вашей власти. Если вы об этом забыли, то я помню. Однажды я уже сказал, что я не допущу преследований в Гуде, и теперь я это повторяю. «Вот как!» — закричал он. «Я вам скажу, почему вы так поступаете. Потому что ваше сердце до сего времени на стороне Испании и Рима. Потому что вы боитесь, что ваши орудия выдадут ваши тайны. Вы слышали его?» — обратился он к совету. «Чего же вам еще надо?» «Да, они меня выслушали», — заговорил я, — «но тут есть еще кое-что. Я обвиняю вас, господин Иорданс, называющий себя проповедником учения Христова, в том, что вы подстрекаете народ в городе к восстанию против его законных правителей, в том, что вы замыслили убить меня и для этой цели наняли нескольких негодяев, и как только заседание кончится, я прикажу арестовать вас». Он струсил, и волнение по всей вероятности улеглось бы, если бы ему на помощь не поспешил барон Ван Гульст. Он поднялся и начал говорить. «Прошло то время, когда на обвинение можно было отвечать обвинением. Слишком много у нас поводов жаловаться на вас, ибо вы не только насилуете нашу совесть, но от вас не ограждено даже спокойствие наших семей. Господин Ван Гирт, потрудитесь объяснить совету, постигший вас горе? В это утро, очевидно, будут обнародованы все мои грехи и прегрешения». «Герван Гирт, говорите», — сказал я, «только говорите правду». Не глядя на меня, он поднялся и начал. «Как вам всем известно, у меня есть дочь. Она была обручена с одним достойным и уважаемым гражданином нашего города, членом нашего совета. Но губернатор принудил меня отдать ее замуж не за этого нашего члена, а за одного юного негодяя, семья которого совершенно разорена и которая не в состоянии содержать жену». Губернатор грозил мне исключениями совета и даже кое-чем большим, если я не соглашусь. Я уступил боясь позора. Я поступил, правда, трусливо, и теперь прошу совет извинить меня за то, что я так остромил учреждение, членом которого я имею честь быть. Не поднимая глаз, он опустился на свое место. Сама эта поза сокрушения и унижения сильно привлекла к нему симпатию, чем если бы он вздумал обнаружить гнев, раздражение «Позор! Позор!» раздавалось на всех скамьях. Но тут уж я рассердился и потерял самооблагание. «Молчать!» — загремел я. «Кто смеет кричать? Позор!» И на этот последний раз мой голос и загоревшиеся глаза испугали их, как это было не раз прежде, крики стихли, шум утих водоворилась сравнительная тишина. «Если кто может говорить о позоре, то только я!» — продолжал я вам не стыдно, господин Ван Гирт, явиться сюда и рассказывать, что вы сделали? Продать родную дочь Ван Шуйтену? Девушку, которой нет и 20 лет, отдать 60-летнему старику? Вам всем прекрасно известно, какая слава идет о нем. А если неизвестно, то посмотрите на его лицо, посмотрите и судите сами». Голая голова, ввалившаяся красные глаза, отвислые щеки, все это говорило само за себя. Не веря своим ушам, он уставился на меня, отчего его лицо приобрело весьма смешное выражение разгневности и вместе с тем полной беспомощности. И такому-то человеку, этому воплощению порока и болезни, Ван Гирт счел возможным отдать своего невинного ребенка, только потому, что он должен этому человеку. Я благодарю Бога за то, что я был в силах предупредить это. Если бы я исключил Ван Гирта из совета, я был бы совершенно прав, ибо человек, способный продать свою родную дочь, способен продать и город, как Иуда продал Господа. Мои слова произвели сильное впечатление. Но Ван Гульст постарался опять парализовать их действия. «Повторяю, прошло то время, когда на обвинение отвечали обвинением», — закричал он. «Вот я обвиняю вас в измене вас, который смеет набрасывать подозрения на других, прежде всего, чтобы все знали, что за человек управляет нами и до сих пор старается поступать с нами так властно. Человек, который смеет упрекать нас... «Корестолюбие, чтобы вы все знали его!» «Я вам скажу, почему он издал приказ, чтобы никто не смел уезжать из Гуды без его разрешения. Он говорил, что это сделано для того, чтобы изловить испанских шпионов, но он никогда не стал бы их ловить, если бы даже ему мог. Об этом, впрочем, после приказания было отдано, для того, чтобы удержать в городе мадемуазель де Бриголь, на которой он хочет жениться и которая отвергла его предложение. Я как раз проходил мимо». «Они меня не видели, но я слышал их разговор, я слышал, как она спрашивала его, не хочет ли он и вторую жену взять силой. А сегодня ей не позволяют выехать из города и не позволяют тот самый человек, которому она ответила отказом. И знаете почему? Сегодня утром опубликовано решение высшего суда, в силу которого к ней переходит все состояние его покойной жены. Корыстолюбие! Каково? Станьте вы отрицать эти факты!» Что вы скажете на все это? Ровно ничего. Мои личные дела не касаются совета. Я умею уважать честь дамы, имя которой вы профанируете своими словами. Если вы не умеете держать себя, как подобает порядочному человеку, то я умею. Ну, на этом не так-то легко выпутаться за колон. Я полагаю, что здесь видят, в чем дело все. И этот человек смел называть нас «скрягами». И он говорил нам о самоуважении и тому подобных вещах. Но не это самое худшее. Слушайте, слушайте все. Вчера утром я заметил, что около его дома у подъезда остановился какой-то человек и вступил в разговор со слугами. То был странствующий торговец. Конечно, в этом не было ничего особенного. на лицо. этого человека показалось мне знакомым, хотя я и не мог припомнить, где я его видел. Я пошел дальше... Но лицо его не выходило у меня из памяти, я вернулся и еще раз прошел мимо него, и тут я вспомнил, что этот человек никто иной, как член испанского посольства в Париже, дон Рамон де Бельвер, с которым я там познакомился, я заговорил с ним, и у меня на этот счет не осталось никакого сомнения. Я остановился во дворе и стал ждать. Вышел граф, и они вместе пошли в дом. Купец оставался там довольно долго и, наконец, вышел. На лице его сияла какая-то особенная улыбка. Я поставил человека, который должен был следить за ним. Вчера ничего больше не случилось, но сегодня Дон Рамон спас жизнь графу, который без его помощи был бы убит на улице. Они обменялись между собой несколькими словами на испанском языке, который мой человек не мог уловить. Теперь я спрашиваю, зачем иным являлся сюда Дон Рамон де Бельвер, человек, занимающий очень видное положение, как не за тем, чтобы побудить графа передать город в руки короля». «Конечно, за соответствующую цену. Конечно, король может предложить больше, чем мы, и потому, вероятно, его посланец не был не отправлен обратно, не арестован». «Итак, дон Хаим де Харквера...» «Нет», — отвечал я, — «я представляю здесь штаты, те начала, на которых вы устроили свое государство. Мои прерогативы — это их прерогативы, и я добровольно не уступлю вам ни одной йоты». Я уже давно вижу, с кем я имею дело. Вы называете себя христианами, но не имеете ни малейшего понятия ни о любви, ни о милосердии. Вы маленькие, доморощенные тираны, хотя и кричите против тирании. Вы ревностно добиваетесь контроля, но хотите контролировать только тех, кто выше вас. Вы принимаете помощь принца и штатов, и в то же время не признаете их авторитета. Но я скажу вам, что пока я стою здесь во главе управления, и пока я жив... Вам придется считаться с этим авторитетом. Ваш город невелик, да и волосы у меня уже седые. Но если бы я стал даже правителем целого королевства и был в отсвете лет, я рискнул бы скорее всем, чем хоть на шаг отойти от того места, на котором я должен стоять. Я все сказал.